«Я сделала яблочный пирог, какой ты любишь». Взяв Крису под руку, сказала Элизабет, «Очень мягкий, совсем без сахара». А Спарк съездил к нашему приятелю на ферму и привез старячью ногу. Я запекла ее в тесте с чесноком, морковью и луком. «Ты будешь стонать и плакать над этим блюдом. Вы любите готовить Крис?» очень Только у меня все не дожаривается и не досаливается. Роумен толкнул Грегори локтем в бок. — Ты что, окаменел, мужчина? Тебя шеломила красота моей жены? — Да есть маленько, — улыбнулся Спарк каменной натянутой улыбкой. — Просто я... Мы очень долго вас ждали, самолет опаздывал. Я начал тиховать, что с вами... «Реакция на ожидания Не обращай внимания. У вас много багажа?» Роумен кивнул на сумку. а «Все наше. Носим с собой. Можем сразу же ехать к вам». «А мы арендовали вторую машину», — сказала Элизабет. «Мы думали, что вы притащите тройку чемоданов. Ждем вас на месяц. Раньше не отпустим. Поэтому арендовали для вас машину. У нас маленькая». Боярец, что с багажом не уместимся. Я поеду с Крис. Только не обгоняйте нас, ладно? Подействуй нас, Парка, Пол. Он гоняет, как безумный. На его страховку я не смогу воспитать мальчиков. Они станут бандитами, а я умру. Возле тюремных стен с передачей в руках. Я надаю ему подзатыльников. Обещаю тебе, маленькая». Он будет ездить со скоростью тридцать миль в час, не больше. — Грегори, я с тобой? — Конечно. Неожиданно обрадовался парк Я должен все сказать ему, иначе жить под одной крышей будет просто невозможно. Но, сказав ему это, я убью их любовь. Она ведь явно ничего ему не говорила про меня. Какая дикость, а... Я не имею права ничего ему говорить, это жестоко, это пытка. Бедный Пол, вот уж невезучий человек, вот уж бедолага, нежный мой большой доверчивый братик. Что же делать? Кристо обернулась к Элизабет. Вы не обидитесь, если я поеду с Полом. Мне Америка вновь, я трудно привыкаю к... — А Пол так прекрасно рассказывает про все. Я дикая, и поэтому вы не будете сердиться. — Господи, какая я красивая! — снова повторила Элизабет, поцеловав Кристо в щеку и обернулась к Полу. — но и отхватил Красулю. Я таких еще не видела, хотя у нас в Голливуде есть женщины-поверевания. — парк едем первыми. — — Ребята пристроятся за нами, если ты их не потеряешь. — А если потеряешь, я подам на развод, понял меня? — В таком случае считай, что ты его получила, — буркнул Спарк. Мальчишки Питер и Пол повисли на Романе с визгом и писком, потом с таким же визгом бросились к кристи, Глядя на ее лицо с закрытыми глазами, На медленные движения ее рук, прижимавших к себе мальчишек, особенно младшего, трехлетнего пола, который висел у нее на шее, Роумен подумал о том, какой нежной и прекрасной она будет матерью. Скорее бы, мечтаю об этом, в ней так много неосознанного материнства, даже в том, как она боится положить мне ладонь на грудь чтобы не услышать за этих хвостик трепыхание сердца. «К столу, к столу!» — крикнула Элизабет. «Начинается пир!» И потому, как она весело бросилась на кухню, подмигнув полу, кристи стало ясно, что Спарк ни о чем не сказал жене. «Да и под силу ли такое?» «Но ведь нельзя мне не сказать...» Это как принести в чистый дом грязь, намеренно не вытерев обувь у порога. «Я не знаю, почему», — сказала она себе. «Но я должна это сделать, я не знаю как, но то, что я должна, ясно мне, если я не хочу потерять пола». «Спарк расскажет ему все, он не сможет ему не рассказать о том, что было в Лиссабоне, как я делала все, чтобы он стал моим» как я почти добилась этого. Да, все, что было страшно. Это как рана она будет гноиться до тех пор, пока ее не вычистят и не промоют перекисью водорода. Верно, не всякая правда нужна человеку. Кто-то из русских писал, что есть правда, которая унижает. Люди инстинктивно отталкивают ее от себя закрываются, придумывают оправдания. Но ведь если она, эта правда, существует, от нее никуда не денешься. — Надо найти форму, — сказала себе криста Это очень важно, форма правды. Это важнее всего на свете, а для меня так и вовсе вопрос жизни и смерти. Если я потеряю пола Мне нечего делать на земле. — Три, вы разрешите мне немного поиграть с детьми в прятки? — спросила криста Я до сих пор люблю эту игру. Можно пять минуток хотя бы? — Я буду прятаться, я, я! — закричал трехлетний пол и сразу же бросился за штору. — криста ищи меня, только не сразу находи. Роумэн, парк и Элизабет сели за стол, прислушиваясь к тому, как мальчишки визжали во дворе. Игра переместилась уже туда. — Она чудо! — сказала Элизабет. — Я счастлива за тебя, Пол. Правда, парк Да, — кивнул тот. — Очень красивая девушка. Ты никогда ее раньше не встречал? — Где? — — усмехнулся Роумен. — В немецкой тюрьме? На фронте? Где я мог ее встречать? А почему ты спросил об этом? — Сколько ей? — спросила Элизабет. — Она смотрится как ребенок. — Это, кстати, замечательно. Чем больше в женщине ребенка, тем легче мужчине. Это некий консервант мужской нежности. Когда я начала работать домашним министром финансов, торговли, иностранных дел и шефом налоговой службы. Спарк стал реже бывать дома. Ему скучно со мной. Нет противоположного. Правда, Спарк? Слушай, Пол, медленно, словно выдавливая из себя слова, начал Спарк. Мне сдается, что я где-то видел Кристу. Так спроси ее. Роумен пожал плечами, алчно обсматривая телячью ногу. — Крис, скорее, потом поиграйте. Люди за стол. — Ты права, сестра, в ней много от ребенка. криста привела мальчишек, вымыв перед этим их разгоряченные лица горячей водой. — Запомните, если после бега брать ледяной душ, будете долго потеть а после горячей воды вам сразу станет прохладно так мне говорили лучшие боксеры мира на нито уж это знают